стороне подростка Мы с мужем развелись, когда Павлику было 8 лет. Конечно, он все помнит, да и вообще он больше на отца похож, чем на меня. Причина развода? Муж пил, еще даже нить бы злоупотреблял, но я, знаете, как многие молодые дуры думала, семья, любовь, ребенок, все такое, и справиться я ему помогу и он первые года три действительно в основном держался, надо отдать должное. Изредка уходил в запой, но старался, чтобы не дома, а вот потом понеслось. В пьяном виде он был агрессивным. Сначала не очень, приходил, спать ложился, и все. А потом, постепенно, когда его собственная жизнь от пьянства стала рушиться, начал обвинять во всем меня. «Вы пытались что-то сделать?» «Всё перепробовали. Из запоев выводили, лечили, кодировали, зашивали. Он всё равно срывался. Водка уже была главнее всего. Павлик от скандалов запирался в ванной. Когда муж в первый раз поднял на меня руку, я сразу сказала «всё». Но развелись мы только через полгода, а разъехались и вовсе через полтора». «Теперь я виню себя за это и спрашиваю, я что, еще на что-то надеялась?» И у меня нет ответа. «Вы больше не выходили замуж?» «Нет. Был один человек, умный и ласковый, но он тоже мог выпить, и я подумала, а вдруг это вправду со мной что-то не так? Как бывший муж говорил, никто же точно не знает, и вот он тоже запьется окончательно, зачем же рисковать?» Да и Павлик того мужчину не особо привечал, у него тогда как раз трудный возраст только начинался. И теперь? Теперь Павлику четырнадцать, скоро пятнадцать будет. Он учится в гимназии в девятом классе. Как учится? Да ни шатка, ни валка, себя не перенапрягает, но если где-то грозит двойка, мигом сам и с учительницей договорится, и выучит, и меня попросят помочь, и исправит где нужно. «Разумный мальчик». «Да, голова у него хорошая, это все учителя признают. Стало быть, вы обратились ко мне не по поводу его учебы». «Нет, мне неловко говорить. Дело в том, что на той неделе вечером Павлик попросил у меня денег на какое-то их развлечение. Его друзья шли куда-то, кафе или клуб или еще что-то, я даже толком не поняла. Довольно большую сумму попросил». Я сказала, что у меня столько нет, и вообще уже поздно. Он сказал, «Все идут, что же я им скажу?» «Скажи правду», — предложила я. И тогда он заорал, «Знаешь, в чем правда? В том, что ты сука и стерва, а я все равно уйду». И побежал в коридор одеваться. Я попыталась его остановить, он меня толкнул так, что я стукнулась о стену. Ночевать он не пришел и телефон выключил. Я уже хотела в милицию звонить, а потом все-таки решилась, и в три часа ночи позвонила его однокласснику Миши. Тот, хороший мальчик, меня успокоил и сказал, что они все были в клубе. Деньги Павлику одолжили, а потом Паша пошел к Ване ночевать. Я, естественно, спать не могла и все думала, как же так получилось и что мне теперь делать? Позвонила по телефону анонимной психологической помощи, для подростков и их родителей. Реклама по телевизору была, я номер записала, там мне сказали, что я всегда должна быть на стороне своего сына, принять его, что у него трудный возраст, а в гимназии учатся дети обеспеченных родителей, что он от этого переживает и еще помнит скандалы, которые были у нас с отцом, и это на нем отразилось хотя он в этом и не виноват, а если я буду давить, он вообще может дойти до самоубийства. В общем, я поняла, что во всем виновата сама. Но вот что конкретно делать? Как это на практике-то в нашем случае быть на его стороне? Вот я и пришла у вас спросить. А чем закончился тот эпизод, о котором вы мне рассказали? Да ничем». «После школы и кружка он на дополнительный английский ходит. Он пришел, как ни в чем не бывало, и спросил поесть». «Только я риск, говорит, не хочу. Хочу мясо». «А вы?» «Я ему сказал о своих чувствах. Мне так по телефону посоветовали. Мол, Павлик, я очень волновалась, я чуть с ума не сошла». А он... «Да не ври ты. Я ж знаю, что Мишка меня тебе заложил. А вообще-то будешь знать в следующий раз». Вот этот недавний случай из моей практики сподвиг меня наконец-то обсудить с читателями тему, которая давно меня интересует. В своей колонке я рассказываю много историй, в которых участвуют подростки. Все они очень разные. Некоторые истории вызывают много откликов, некоторые практически не вызывают. Решение проблемы очевидно или она не актуальна? Но вот какую закономерность я наблюдаю уже несколько лет. Почти всегда и почти все комментирующие в своих высказываниях находятся на стороне подростка. Тонко и творчески объясняются мотивации самых странных и сомнительных с этической точки зрения поступков подростков. И даже молодых взрослых были у меня и такие материалы. Звучат очень серьёзные обвинения и нелестные определения в адрес их родителей и воспитателей. Они где всегда виноваты, подросток — всегда жертва. Только однажды я, не удержавшись, выступила против этого очевидного тренда. Кажется, моя заметка называлась «Помилосердствуйте, господа». Если судить по многолетним комментам к моим материалам, то всем абсолютно очевидно следующее. Подростков надо понимать и принимать. Их нельзя ни к чему принуждать силой. Говорить с ними надо очень тонко и осторожно. Они очень ранимы. Если с ними что-то не так, то всегда виноваты родители и или учителя. Но ведь равно очевидно, что реальность – Мнение взрослых людей и их поступки по отношению к конкретным подросткам устроено совершенно иначе. Вот какие гипотезы приходят мне в голову по этому поводу. Первый вариант. На сайте СНОП собрались уникальные люди, всегда и во всем действительно находящиеся на стороне подростка и так поступающие в своей реальной жизни. Второй вариант. Анализируя чужую жизнь, люди говорят о теории, которую разделяют. Надо принимать подростка. Другое дело, что на практике это не всегда выходит, но всем нужно пытаться. Третий вариант. Что бы там ни говорили в теории, но подростка в нашей культуре никто не считает полноценным человеком, реально отвечающим за свои слова и поступки. Если с ним что-то происходит или он что-то делает, то в этом всегда виноват кто-то другой, обычно семья. Четвертый вариант. Он же вопрошение к читателям. Все были подростками, но ведь многие являются и родителями тоже. Почему же, читая мои истории, все легко разделяют чувства героя-подростка и как бы идентифицируют себя с ним? но в то же время отказываются разделять чувства родителей. Может быть, это так пишу, или собственные подростковые раны читателей болят больше, чем родительские. Или все просто автоматически встают за слабого, которым принято считать именно ребенка, подростка. Павлик был кудряв и симпатичен, почти смазлив. Он охотно рассказал мне, как мать ограничивает его подростковую свободу и как ему стыдно перед друзьями за ограниченные финансовые возможности семьи. Сообщил, что у нее в гимназии тоже есть психолог, кандидат наук. «Если тебе мало денег на развлечения, пойди и заработай», — сказала я ему. «С 14 лет у нас на работу берут даже официально через молодежную биржу труда». Ты умеешь организовывать исправление двоек, сумеешь и это. А с матерью ты поступил как мелкий трусливый гадёныш Еще нет никого, кому в этом мире ты был бы так же нужен, как ей. Ты пока не заслужил этого своими делами, своим творчеством или своей любовью. А материнская любовь достается детенышу бесплатно, по праву законов природы. Но ты уже вырос. И должен понимать, тебя, как человека, характеризует то, как ты ведешь себя по отношению к чувствам матери. Сила, слабость, великодушие, понимание, садизм, глупость, ум, достоинство, честь. Какие пункты выберем, чтобы описать твое поведение в этой истории? Можешь не отвечать. Главное, что будут еще ситуации, и все зависит только от тебя. Она зашла ко мне спустя где-то месяц. «Спасибо вам», — сказала она. «Я не знаю, о чем вы с Павликом говорили, он мне ничего не рассказал, но он, вы знаете, после этого разговора как-то притих. Даже сказал, что хочет устроиться работать. Правда, пока это только слова». «Притих! Ну вот и вы притихните!» — посоветовала я. «Каждый одновременно и на своей стороне, и на стороне другого!» «Кто вообще придумал эти стороны разводить?» «Глядишь и проскочите! Трудный возраст!»